Думает ли сердце? Неужели сердце – это еще один уровень, на котором происходят размышления, анализ? Как можно ему давать какую-либо информацию? Нет, сердце не думает, но при этом оно все равно способно делать выбор, только не на основе холодной логики, как это происходит с разумом, а на основе чувств и ощущений. Сердце или чувствует, или не чувствует. Оно или соединяется через эмоцию с объектом, или нет. Просто до тех пор, пока в нем не установится баланс «я» и «мы», пока оно не станет глубоким и эмоционально дальновидным, оно будет вынуждено больше пользоваться услугами своей составной части разума. В такие моменты разум проецирует на экран нашего ума возможные варианты развития событий. Это вызывает в сердце определенный эмоциональный отклик, и выбор, который оно сделает, будет зависеть от того, каких эмоций оно ждет в жизни, а каких избегает. Именно от желаемых эмоций сердце ожидает помощи в восстановлении своего внутреннего дисбаланса. Поэтому оплата показывает возможные картины будущего и тем самым помогает нашему сердцу сделать свой выбор. Наша же задача состоит в том, чтобы с помощью всей этой системы вынудить сердце заявлять о своем выборе громче, так, чтобы мы могли его услышать. В этом и заключается суть. Если мы будем делать все правильно, то откроем внутри себя неиссякаемый источники информации. А это очень и очень ценно для нас. Нам необходимо восстановить диалог сначала со своим сердцем, а через него и со всем миром. Вместо безликой субстанции, существующей вокруг, мы увидим мир личностей и получим возможность постоянного эмоционального взаимообмена с ними. Это и есть путь к счастью. Процесс восстановления нашего диалога с сердцем, наш личный путь к успеху будет выглядеть примерно следующим образом. Первое. Сначала мы пройдем тест, состоящий из 15 вопросов. Этот тест поможет нам точно определить соотношение наших амбиций и возможностей. Найти желаемый уровень эмоционального взаимообмена с миром. Чтобы внешняя деятельность, всегда работающая как тест на правильность выбора личного пути, и поэтому постоянно стремящаяся переключить наше внимание с внутреннего удовлетворения вовне, не смогла сделать это с нами и тем самым лишить нас возможности получать глубокие чувства от жизни, мы опять пойдем в окружающий мир изнутри. путем трезвого определения своих желаний. Мы будем спускаться в глубокое ущелье жизни, бросаться в омуты разного рода симпатий и антипатий, любовь, ненависть и прочую двойственность, используя безопасный страховочный пояс. Наш изначальный план касающийся тех чувств, которые мы хотели получить до начала своей активной деятельности. С его помощью мы в любую минуту сможем приостановить и скорректировать свой спуск вниз и вернуться на комфортную для нашего сердца высоту. Соотношение наших амбиций и возможностей определит невидимый, но ощутимый баланс между нашим эго и разумом с одной стороны и нашими чувствами и умом с другой. Нельзя допустить, чтобы в угоду эго мы стали черствыми и жестокими. Для нашего сердца нашего вдохновения также будет очень болезненным и второй вариант, если мы полностью окунемся в чувства и забудем о своей значимости, своем положении, своих обязанностей по отношению к другим людям. И в том и в другом варианте мы потеряем в сердце баланс между я и мы, потеряем глубокие эмоции, исчезнем как личность и вследствие всего этого автоматически лишимся успеха и желанного ощущения счастья. Далее, найденное комфортное соотношение амбиций и возможностей, в свою очередь, поможет нам определиться с жизненным стилем, с тем, как мы должны позиционировать себя в жизни. Как номер один, безусловного лидера, или как номер два, лидера-помощника. Наше место и роль в окружающем мире – это вторая производная от наших эмоциональных ожиданий. Все это очень важно. Это подобно объявлению правил игры – И нужно для того, чтобы с одной стороны заручиться поддержкой обстоятельств, если хотите небо, бога, каких-то внешних сил, а с другой, стать понятным людям и найти своих соратников, получить от них так называемую земную помощь. Такая готовность выпить свою чашу до дна, быть стабильным в своих стремлениях, принципах и подходах, очень быстро начинает гармонизировать все вокруг нас. Таким образом, мы сразу становимся личностью. а значит, начинаем получать вдохновение, решимость, удовлетворение от деятельности, необходимые знания и возможность строить с окружающими равные взаимоотношения. Но самое главное, мы получаем сразу как минимум 50% гарантию успеха. Благодаря такой договоренности, мир с готовностью примет нас в целое. Мы очень быстро сможем увидеть свой личный путь и, соответственно, открыть в себе необходимое чутье, для соответствия ему во всех эмоционально значимых ролевых отношениях. Третье. Определившись со своим положением номер один или номер два, мы сначала поймем, как нужно строить бизнес. Потом, как создавать и поддерживать семейные отношения, после чего, в конце концов, придет и осознание того, какими должны быть все остальные наши роли в окружающем нас социуме.